Глава 5. Сарая. Это был прекрасный день без единого облака в синем небе. Я смотрела в окно, пытаясь понять, что такое во меня вселилось. Я и раньше бывала рядом с красивыми мужчинами, с некоторыми даже встречалась. Так почему же пребывание в непосредственной близости от Грема Джей Моргана снова превращало меня в тринадцатилетнюю девчонку? Начинавшую нервничать, когда симпатичный мальчик садился напротив меня за столик в школьной столовой. Мне ненавистно было то, как моё тело реагирует на него. Это была какая-то естественная химия, которую невозможно было остановить. Я не могла справиться с тем, что накатывало на меня, точно так же, как не могла создать химию, отсутствовавшую в моих отношениях с Джейсоном, последним парнем, с которым я встречалась. Сев этим утром в более ранний поезд, Я совершенно не была готова к тому, что столкнусь с Гремом. Когда наши глаза встретились, его зрачки расширились, и на долю секунды я подумала, что возможно, у него такая же физическая реакция на меня, как и у меня на него. Но потом он равнодушно отвернулся. То, что он едва отметил моё существование, было виртуальным отказом. Но у меня всё ещё тряслись руки, когда от него пришло первое сообщение. Единственное, что меня порадовало, по крайней мере, шок от встречи с ним определённо не отразился на моём лице. Он понятия не имел, кто я такая, и я не планировала менять положение вещей. Мои размышления прервала Ида. Она плюхнула на мой стол высокую стопку не вскрытых конвертов с письмами. Ну кто в наши дни пишет обычные письма в колонку советов и отправляет их по почте? Привет и мейл, ты тут? Это я. Двадцать первый век. Как думаешь, сможешь поработать над ответами для колонки в интернете? Да, конечно, я могу это сделать. Может быть, на этот раз ты сумеешь найти приличные советы. Черт подери, этим утром я чувствовала себя совершенно неприлично. Я постараюсь. Старания недостаточно. Сделай все правильно на этот раз. Она захлопнула дверь в свой кабинет, и я показала ей средний палец. Я ей говорила. Я провела около часа, разбираясь с письмами, пока не нашла несколько писем, на которые, по моему мнению, я сумею ответить в стиле Иды. Первые наброски были скомканы и брошены в мусорную корзину, но не попали туда. Затем я поняла, что есть фокус, который поможет мне написать дерьмовые ответы. Для начала я напишу ответ так, как я это вижу, а затем Я буду менять каждое предложение на полностью противоположное. Удивительно, но двухэтапный процесс как будто действительно помог мне настроиться на волну Иды. Дорогая Ида, в прошлом году я поймала моего бойфренда на измене. Он сказал, что это была ужасная ошибка. Он обещал, что такого больше не повторится. Он причинил мне много боли, но я согласилась сохранить наши отношения. Вот только я никак не могу об этом забыть. Там, где я работаю, есть мужчина, к которому меня тянет. Думаю, что если бы я с ним переспала, это бы мне помогло. Могут ли две измены спасти отношения? Пола, Morning Sighs. Шаг 1. Дорогая Пола, да, две ошибки ничего не исправят, но они будут отличным оправданием вперёд. Конечно же, отношения требуют обязательств, но и душевная болезнь требует того же. Измена это не ошибка, это выбор. Будь реалисткой. Изменившая один раз будет изменять всегда. Сравни счёт. Получи удовольствие от горячего парня, а потом уйди до того, как твой бойфренд снова тебе изменит. Шаг 2. Дорогая Пола, нет, две ошибки никогда ничего не исправят. Если ты действительно намерена спасти ваши отношения, то тебе следует любой ценой избегать искушения. Люди совершают ошибки, но они также могут учиться на них и меняться. Людям свойственно ошибаться. Прощение божественно, будь божественной. Поверь в то, что он никогда больше тебе не изменит. Забудь о его измене, если ты по-настоящему любишь его. Как только я набила руку, я напечатала запас ответов на 2 дня, а потом отдала их Эйди на просмотр. Когда в середине дня завибрировал мой телефон, я пришла в возбуждение, надеясь, что это Грем. Это было смешно, но я действительно ждала его сердитые, сексуально возбуждённые сообщения. На меня ожидало разочарование. Это было сообщение от Аспина. Я совершенно забыла о нашем сегодняшнем свидании. Мне сразу захотелось всё отменить. Но вместо этого я солгала и написала в ответ, что жду вечера. Он был другом моего друга. Я познакомилась с ним на вечеринке, он показался мне действительно милым. И потом сидеть дома и ждать сообщения от мужчины, который никогда не заинтересуется такой женщиной, как я, было просто грустно. После работы я сделала над собой усилия, чтобы хорошо выглядеть, надеясь, что это изменит мое настроение. Я надела узкие джинсы и ярко-фиолетовую рубашку, демонстрировавшую мое пышное декольте. Добавила пару сексуальных черных сандалий, посмотрелась в зеркало. Я чертовски хорошо выглядела. Ты да пошел ты, Грэм Морган. С его точки зрения, я не заслуживала того, чтобы бросить на меня второй взгляд. Живя в Бруклине, я обычно встречалась с теми, с кем шла на свидания, там, куда мы шли На общественном транспорте за мной трудно было заезжать, что меня полностью устраивало, так как я не любила сообщать свой адрес мало знакомым людям. Но Аспин планировал отвезти меня в какое-то местечко на Лон-Кайленде, поэтому он за мной заехал. Надеюсь, ты не возражаешь. Мне нужно сделать короткую остановку. Конечно, без проблем. В отличие от нашей встречи на вечеринке поездка на машине была заполнена неловкими паузами. Мне пришлось задавать вопросы, чтобы поддержать беседу. Так куда мы направляемся? Ты говорил о клубе. Это комедийный клуб. Я не выхожу на сцену раньше 9. Ты выступаешь? Ага, он пожал плечами. Подумал, что можно убить двух зайцев сразу. Что-то в его ответе мне не понравилось. Его слова подразумевали, что наше свидание было обязанностью. Но я попыталась не падать духом. Я давно не была в комедийном клубе, и, возможно, Аспин пытается предстать передо мной в наилучшем свете. Когда у меня в сумочке завибрировал телефон, я посмотрела, кто это. Мне пришлось признать, что в глубине души я хотела, чтобы это был Грэм, но это был не он. Аспин свернул на парковку и остановил машину. Я вернусь через несколько минут. Он оставляет меня в машине. Где мы? Я посмотрела в темноту. Слева был магазинчик 7-Eleven, справа похоронная контора Уайта. Мне надо заглянуть к Уайту, моя тётя умерла. Твоя тётя умерла? Ага, я вернусь через 10 минут. Он начал выбираться из машины. Или ты хочешь пойти со мной? Э-э, я здесь подожду. Какого чёрта? Я сидела в машине совершенно ошарашенная. Он привёз меня сначала на похороны его тёти, а потом собирается вести к себе на работу. Когда мой телефон снова завибрировал, я решила, что могу отвлечься. Грем. Как твой язык? Сарая. Лучше, опухоль уменьшилась. Грем. Я беспокоился об этом весь день. Сарая. В самом деле, Я улыбнулась. Мой разговор с красавцем-возвращенцем, возможно, улучшит моё свидание с Аспином. Грем. Чем ты сейчас занята, Сарая? Я услышала, как его хрипловатый сексуальный голос прошептал этот вопрос мне на ухо, когда я читала это сообщение. Волоски на моих руках встали дыбом. Моё тело реагировало на этого мужчину, не обращая внимания на то, что говорил мой мозг. Сарая. На самом деле, я на свидании. Мой телефон надолго замолчал. Я начала думать, что разговор окончен, но телефон завибрировал снова. Грэм. Могу ли я предположить, что свидание неудачное, раз ты отправляешь сообщение во время него? Сара. Да, это правильное предположение. Грэм. Как его зовут? Сара. Зачем тебе это знать? Грем. Чтобы я мог знать, как зовут человека, который мне сразу не понравился. И я снова улыбнулась проклятому телефону. Сарая. Аспен. Грем. Он идиот. Сарая. И ты это понял по его имени? Грем. Нет, я понял это потому, что ты переписываешься с другим мужчиной во время свидания с ним. Сарая. То есть, если бы я была с тобой, то я бы ни с кем не переписывалась. Грэм. Если бы ты была со мной, тебе было бы наплевать, где твой мобильный телефон. Сара. В самом деле? Грэм. Совершенно уверен в этом. Странно, я была готова с ним согласиться. Я вздохнула и решила поделиться деталями моего жалкого свидания. Сарая. Он привез меня на похороны, Грэм. На свидание, Сарая. Ага. Грэм. Надеюсь, ты пишешь мне сообщение, направляясь на ближайший поезд. Сарая. Похороны на Лонг-Айленде. Мне никуда от него не деться до конца свидания. Грэм. Запланировано что-то еще, кроме похорон. Сарая. Да. Потом он везёт меня к себе на работу. Грем. Повтори? Сарая. Лол. Грем, ты где? Я за тобой приеду. Такая любезность от мистера большого хрена? Сарая. Спасибо, но я в порядке. После этого он перестал присылать сообщения. Хуже того, Аспен вернулся в машину. С этого момента всё покатилось по наклонной. Приехав в комедийный клуб, Аспен пропустил две порции водки с тоником. Когда я напомнила о том, что ему предстоит вести нас домой, он ответил, что знает свою норму. Судя по всему, он не знал мою. Через 3 минуты после того, как он поднялся на сцену и произнёс несколько первых плохих шуток, я направилась в дамскую комнату, а потом вышла через заднюю дверь. Потратив 11 долларов на такси, я ждала поезд домой. Он оказался третьим по счёту. Возможно, мне стоит на какое-то время воздержаться от свиданий.